Глава 49 В длинном, наскоро написанном письме Лигия прощалась с Веницией навсегда. Ей было известно, что в тюрьму уже запрещено приходить, и что она сможет увидеть Вениции только с арены. И она просила его узнать, когда настанет их очередь, и еще просила его быть на играх,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 Смерть для нее не была расторжением обетов. С доверчивостью дитяти она уверяла Вениции, что тотчас после мучений на арене она расскажет Христу, что в Риме остался ее жених Марк, который всем сердцем тоскует по ней. И Христос, быть может, разрешит на минуту ее душе побывать у него на земле, чтобы сказать, что она жива, О мучениях уже не помнит и счастлива. Все ее письмо было проникнуто счастьем и безграничной надеждой. Одна только была в нем просьба, связанная с земными делами, чтобы Вениций забрал из полярии место, где добивали тяжелораненых и раздевали убитых гладиаторов, ее тело, и похоронил ее, как свою жену в склепе,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 Но когда на другой день Веницы подошел к тюрьме, сотник, отделившись от своего отряда, первый шагнул ему навстречу со словами «Выслушай новость, господин. Христос, испытав тебя, ныне оказал тебе свою милость. Приходили этой ночью вольноотпущенники императора и префекта отобрать для них девушек-христианок на поруганье спросили они про твою возлюбленную но господь не спаслал ей лихорадку от которой умирают узники тулеанона и ее оставили уже накануне вечером она лежала в беспамятстве да будет благословенное имя спасителя ведь не дуг уберегший ее от позора может ее спасти и от смерти вениции чтобы не упасть